«Так, еще раз. Молодой дознаватель в форме лейтенанта устало потер глаза и с презрением посмотрел на меня. Что вы делали на улице Евграфьевской? Вы были свидетелем нападения на набережной Нахимова. Перечитайте показания. Я все там записал. Третий раз говорю. Может, перестанете тратить мое время?» Он с усмешкой ткнул в исписанные моим почерком листы бумаги. «Думаете, я в это поверю?» что сперва вы были во дворце на инициации цесаревича Романа, а когда там случился теракт, каким-то чудесным образом увели за собой погоню, положив троих заговорщиков. Один. Чушь полная. Вы с самого начала не сказали ни слова правды. Двоих заговорщиков. И вы забыли добавить вашу светлость, — поправил я. На каком основании вы решили мне не верить? А с чего я должен? Тогда в чем я обвиняюсь? «Ведь с ваших слов выходит, что я подозреваемый, а не свидетель». «Обвинение? Да вы же Вайнер!» — выпалил он, побагровев. Из-за двери доносился шум переполненного отделения полиции. Спецслужбы наконец-то взялись за работу и теперь на улицах гребли всех подряд. Арестов и привозов было столько, что свидетели сидели в очереди по всем коридорам. Полицейские дознаватели и опричники работали нызнус. Готов спорить, император потребовал к утру найти всех причастных, так что ночка их ждала, жаркая. И на меня опытных людей не нашлось. Вот и приходится теперь терпеть этого зеленого выскочку, по-видимому, решившего выделиться перед начальством. Я улыбнулся. И вы решили, раз из опального рода, значит, виновен. Очень мудро. Кстати, я здесь уже больше трех часов. И что? Я тяжело вздохнул. — По закону, без ордера и приказа опричников, задерживать дворянина вы можете не больше, чем на два часа. Лейтенант изменился в лице. Нахальное выражение сменилось недоумевающим. А я добавил. — Два сахара. — Какие еще нахрен два сахара? Он чуть не вскочил с кресла. — Вы издеваетесь, Вайнер? — Опять же, по закону, через два часа вы обязаны накормить свидетеля или обвиняемого. Хуже я буду кофе по-венски и два сахара. — Бред какой-то! — прошептал он и уставился на экран. — А еще вы не можете меня удерживать против воли. Я могу понадобиться государству в этот сложный момент, учитывая мой опыт. Это в ваших же интересах. — Что за опыт? — насторожился он, все больше чувствуя себя неуютно. — Я осмотрел ваше дело. Вы только что поступили в Михайловскую императорскую академию после военного училища. У студентов нет никакого боевого... Вы не все файлы посмотрели. Зайдите еще раз в мое личное дело. И справа увидите вкладку для служебного пользования. Глянув с недоверием, он защелкал мышкой. Не открывается без пароля. Потому что доступ туда только для опричников в чине от генерал-майора и выше. Но я разрешаю. Вводите пароль. А-57-30-28-М. С большой. Лейтенант ввел пароль и уставился в монитор. Его лицо медленно вытянулось. Он посмотрел на меня округлившимися глазами и побледнел. Террористы скинули мою машину в кювет, так что я надеюсь, вы предоставите мне одну, чтобы добраться до дома. А за его спиной открылась дверь. В кабинет вошел усталый мужчина лет пятидесяти в форме майора Опричнина. Быстро бросив наметный взгляд на меня, он с усмешкой подошел к полицейскому. «Ну что, Щекин, вы закончили с его светлостью?» Лейтенант молча щелкнул мышкой, видимо, закрывая окно, и медленно поднялся. Господин майор, у нас еще свободные машины есть, пробормотал он, стараясь не смотреть на меня. Тот кивнул, щурясь на меня, с широкой улыбкой. Что с моим водителем, Осипом? В больнице, ответил опричник. Жив, отделался ушибами. Ваша светлость, думаю, вы понимаете, что по мере разбирательства мы вызовем вас на новые допросы. Я кивнул. «Наверняка будет и обыск во всем особняке, если рьяные имперские псы уже не перевернули весь мой дом. Но о том, что они ищут, конечно же, никто не узнает. Если кто-то узнает, что наследник лишился кодекса, скандал будет на весь мир. Хотя сегодняшний теракт вряд ли сможет затмить. Нападавших уже нашли? Император принимает мир, уклончиво ответил опричник. Великие князья уже прибыли во дворец, армия закрыла периметр столицы. Да, действовать жестко они умели. Наверняка завтра-послезавтра заказчиков найдут, и тогда полетят головы. Я за ужином для его светлости. Глухо буркнул лейтенант и потопал к выходу. И распоряжусь, чтобы приготовили машину. Господин, ваш светлость, он чуть виновато посмотрел на меня. Вам кофе с молоком? Верно, кивнул я. И два сахара, не забудьте.